В нескольких ярдах от дороги Пендер увидал брошенную винтовку, еще не совсем засыпанную землей и блестевшую на солнце. Воспользовавшись удобным моментом, он бросился к ней, хотя и был скован в движениях защитным костюмом. Встав на одно колено, он поднял винтовку и тут увидел словно застывшую в прыжке крысу. К счастью, он успел вскочить на ноги, схватить винтовку за дуло и воспользоваться ей как дубинкой. Он достал крысу еще в полете, и она замертво свалилась к его ногам. Не раздумывая больше, Пендер перевернул винтовку и стал посылать пулю за пулей в ближайшую крысу, стараясь не попасть в людей из-за своего неумения. Потом начал отступление к грузовику, обороняясь от крыс, не попавших под его пули, и явно наметивших себе для нападения его ноги. Наконец, он уперся спиной во что-то твердое и был несказанно удивлен, когда почувствовал, что его ноги сами собой отрываются от земли. Два солдата, ухватившие его подмышки, втащили его наверх, а три других не переставали стрелять в наступавших на людей крыс. Один из двоих, поднявших его на грузовик, заодно расправился с нежелавшей отпускать Пендера крысой, перерезав ей штыком горло, а потом, хладнокровно столкнул ее вниз, кишмя кишевшим возле колес ее товарком. Пендер заставил себя подняться, понимая, как им повезло, что они успели взобраться на грузовик и использовать его в качестве крепости. Спавшие его солдаты защищали то место, где можно было взобраться наверх, штыками отгоняли крыс, делавших попытки взять грузовик приступом. И еще трое стреляли без перерыва, убивая, убивая, убивая. «Чем больше, тем лучше!» Неожиданно внизу появился капитан Матер и протянул руку, чтобы его втащили. Удивительно, но крысы на нем не висели, когда Пендер дал ему руку и помог влезть наверх. «Скоро будет подмога!» — прокричал он. «Ребята в кабине радировали в штаб, как только увидели, что мы попали в беду!» «Надо помочь остальным!» — прокричал ему в ответ Пендер. «Костюмы долго не выдержат!» «У крыс слишком острые зубы! Да, мы их вытащим! Я уже сказал водителю, чтобы он потихоньку разворачивался! Я буду ему сигналить!» Капитан Матер постучал по стенке, и грузовик начал медленно откатываться назад, подпрыгивая на ухабах. Капитан еще дважды стукнул, как только они оказались возле двоих людей, отбивавшихся от крыс. Грузовик остановился. «Ты и ты!» — похлопал он солдат по спинам. «Поднимайте их сюда по одному, остальные прикройте их огнем! Вперед!» Не раздумывая, оба солдата соскользнули с грузовика, держа наготове штыки. Сначала они расчистили дорогу тому, кто стоял ближе, безжалостно коля и реже крысиные глотки, в то время как оставшиеся в грузовике солдаты помогали им прицельным огнем. Спасенный побежал к грузовику, а там его подхватили другие руки и втащили наверх. Оба солдата двинулись дальше. Все повторилось снова, и с тем же успехом. Капитан Матер вновь постучал по стенке грузовика, когда солдаты с окровавленными штыками влезли наверх. Сейчас вы двое, приказал Матор, похлопав по спинам двух других солдат, когда они подъехали к еще одному человеку, катавшемуся по земле. Солдаты спустились вниз, но на этот раз. Пришлось послать им в подмогу еще одного, которого чуть не погребли под собой черное чудовище. Однако всем им удалось вернуться обратно. Едва не погибшего солдата буквально закинули наверх, после чего все остальные благополучно влезли на грузовик. Матер приказал вести машину прямо в гущу дерущихся, а потом, подняв забрал у шлема, крикнул водителю: Подай налево, ярдов десять. Грузовик. Медленно продвигался в нужном направлении, застревая в ямах и безжалостно давя мертвых и раненых крыс. Матер опять постучал, когда они подъехали к неподвижно лежавшему человеку. Пендер не выдержал и отвернулся. Шлем этого человека то ли случайно разбился, то ли его стащили нарочно. Пять крыс припали к его голове и жадно насыщались. Несколько других рвали защитный костюм так что от него уже почти ничего не осталось. Впавшие в ярость солдаты принялись палить по крысам, не боясь попасть в человека, не подававшего никаких признаков жизни. «Хватит!» — спокойно приказал капитан. «Бедняге уже не поможешь! Так, по крайней мере, пусть отвлечет на себя этих тварей!» Он стукнул в стенку, и грузовик тронулся с места. Пендер пришел в ужас от холодно произнесенных слов. Хотя понимал, что капитан Матер прав, они должны думать о живых. Он прижался спиной к борту грузовика, стараясь сохранить равновесие. Ни царапанья привлекло его внимание. Его он не слышал за выстрелами. Просто случайно подняв голову, он обнаружил трещины в толстом покрытии наверху. Матер! Завопил он, они на крыше! Матер поднял глаза. Дерьмо! Ладно, забудьте! «Если мы начнем стрелять, то они смогут использовать дыры от пуль, но глаз с них не спускать, стрелять же будем в случае необходимости!» И он опять всеми помыслами устремился на поляну. Пендер взял в руки винтовку, приложил ее к плечу и выстрелил в крысу, пытавшуюся сбоку проникнуть в грузовик. Потом со злостью пихнул ее и принялся палить наугад. «Кажется, ему понравилось убивать!» Следующий спасенный оказался Виком Уиттекером. Он лежал на спине и тяжело дышал. Костюм на нем был цел, но Пендер заметил, что в нескольких местах он уже начал поддаваться. Еще немного, и учителя было бы не спасти. Пендер на минутку опустился возле него на колени. «Все в порядке?» – прокричал он. Уитекер поднял руку, чтобы снять шлем, но Пендер не позволил ему. «Мне не чем дышать!» — простонал Уиттикер. «Дайте мне воздуха!» «Минутку!» — прокричал в ответ Пендер и поднял, забрал, не снимая перчаток. Учитель благодарно вздохнул. «Где перчало?» — спросил его Пендер. «Вы его видели?» Уиттикер покачал головой. «Нет, нет, он упал! Больше я не видел его! Думаю, его шлем свалился с него, когда он упал!» Пендер стал белый как мел, теперь он понял, над чьей головой пировали крысы. Он стрелял, стрелял, и казалось, уже ничто не могло его остановить. Ему удалось спасти еще одного солдата, прежде чем первая крыса продырявила потолок. Но теперь в грузовике было уже двенадцать человек, семеро, включая Пендера, стояли на открытом месте, стреляя в крыс, нападавших на людей на поляне. Остальные из спасенных лежали, потирая ушибленные и пораненные места. Это они первыми подверглись нападению сверху. Услышав крики, Пендер и Матор развернулись и увидели, что раненые бьют черную крысу, которая, не помня себя от страха, бегала между ними. «Крыса!» — заорал матер, когда вторая крыса пролезла в дыру на крыше. «Быстро стреляйте!» Он сам выстрелил во вторую крысу и убил ее, когда она еще не успела приземлиться. Пендер с еще одним солдатом принялись пулями дрявить потолок, попутно убивая крыс, которые прогрызли себе дорогу вниз. Мертвые крысы подскакивали от тряски, перекатывались из стороны в сторону, а мужчины старательно избегали соприкосновения с ними, боясь, что они еще живые. Неожиданно. В машине стало светло, как днем, и Пендер увидел, что в дальнем углу один из раненых борется с крысой мутантом, сумевший забраться в грузовик. Раненый был с поднятым забралом, и Пендер узнал Уитейкера. Крысолов схватил окровавленный штык, который лежал возле солдата с винтовкой, и стал пробираться между лежавшими людьми и мертвыми крысами, понимая, что стрелять в такой тесноте опасно. В щеке учителя. Зияла дыра, которую гигантская крыса проделала то ли зубами, то ли когтями, но он продолжал отчаянно бороться за свою жизнь, изо всех сил сжимая руками шею зверя. Глаза у нее вылезли из орбит, когда Уитекер еще поднапрягся, и крыса нелепо задергала задними лапами. Пендер упал возле учителя на колени, подсунул руку под нижнюю челюсть крысы и стал оттаскивать ее от человека. Потом он осторожно подвел штык к ее нижнему ребру и быстро воткнул его, повернул и выдернул. Рекой хлынула черная кровь, заливая учителя. Крыса задергалась еще нелепее, делая отчаянные усилия повернуть морду и броситься на человека, который нанес ей смертельную рану. Напрасно. Пендер крепко держал ее пока в ней не погасла последняя искра жизни. «Боже мой! Боже мой!» — только и смог проговорить Уиттекер. Пендер поглядел наверх, ощутив, что кто-то встал рядом с ним. Капитан Матер три раза постучал в кабину шофера, и грузовик остановился. Потом опять двинулся с места, набирая скорость. Матер повернулся к Пендеру. «Я дал знак, что пора уезжать!» — объяснил он. «Для остальных мы ничего не сможем сделать, даже если все погибнем. Очень жаль, но ничего не поделаешь». Пендер отпрянул от него. Он никак не мог понять, как это можно оставить людей умирать. «Насколько я выяснил обстановку, — виновато произнес офицер, — там всего двое живых, да и те уже на грани. Они все в крови. Это бесполезное тряпье!» — начал было он, но сдержался. «Я уверен, что остальные — все мертвые!» Он встал и пошел к солдатам, которые, стоя возле края платформы, почти радостно стреляли в отставших от грузовика крыс. Пендер тоже присоединился к ним и обратил внимание на то, что крысы не делали ни малейшей попытки бежать следом. На какую-то долю секунды он встретился глазами с крысой-мутантом, стоявшей чуть в стороне от остальных. На голове у нее был заметный белый шрам, Грузовик тряхнуло, и когда он вновь посмотрел в ту сторону, крысы уже не было. Пендер закрыл глаза и начал молча молиться. Вскоре солдаты, потеряв из виду последнюю крысу, перестали стрелять. Никто не ощутил радости, когда грузовик выехал на шоссе, и даже когда навстречу появились другие армейские грузовики. Они были слишком измученными и чувствовали себя побежденными. Глава 15 Стивена Говарда он нашел в лекционном зале. Перед ним была огромная карта Эппинг Форест, а по обеим сторонам от него сидели Майк Лемон и Энтони Торнтон. Еще несколько человек сидели за длинным столом, но Пендер направился прямо к своему начальнику не обращая ни на кого внимания. В центре жизнь била ключом, особенно после того, как привезли раненых. Правда, все они были ходячие и хоть с трудом, но дотаскивались до класса, в котором устроили медицинский кабинет. Только одному или двоим требовалась посторонняя помощь. На самом же деле, всем без исключения нужно было успокоить встрепанные нервы, то есть посидеть и спокойно покурить. Говард Смотрел, как Пендер идет к столу. «Лук, по радио сообщили, что вы подверглись нападению!» «Подверглись!» Пендер принялся стаскивать тяжелые перчатки. Шлем он уже снял и бросил где-то в приёмной. «Крысы! Оказались наверху! Прятались на деревьях!» «Но мы же считали, что они все внизу!» «Сказал Лемон!» «То ли они выбрались через незамеченный нами лас, то ли... то ли они все время были наверху!» «Тогда патрули засекли бы их?» Пендер обернулся к майору Кормаку, который сидел за столом спиной к нему. «Не думаю, слишком долго они прятались от людей. Кроме того, кому придет в голову глядеть наверх?» И он вновь обратился к Говарду. «Газ нужно пускать немедленно, пока большая часть их еще не выбралась наружу. Но нам неизвестно, все ли выходы блокированы. Пора действовать, нельзя больше упускать время» если они вдруг решат, что им надо наверх. Ничто их не удержит. — Я согласен с луком, — проговорил Лемон. — Кажется, становится опасно работать малыми группами. — Сколько сейчас таких групп в лесу? — спросил Торнтон. — Семь, — торопливо ответил Говард. — Примерно в этих районах. И он семь раз стукнул пальцем по карте. — Отзовите их, — приказал Торнтон. — Не стоит рисковать жизнью людей. Мы сделаем, как предлагает мистер Пендер. «Немедленно пустим газ!» а если они вырвутся на свободу? Если мы не сможем удержать?» Пендер узнал голос и повернулся лицом к Уитниеванцу. «Мышьяк срабатывает за несколько секунд, а насосы у нас достаточно мощные, чтобы газ проник в самые закоулки. У них нет ни одного шанса!» Майор Кормак задумчиво забарабанил пальцами по карте. «Думаю, у нас хватит сил, чтобы выставить охрану по всему району!» который мы считаем опасным. Если надо, мы станем везде, где проходят трубы. Но тогда мы значительно уменьшим охрану границ. Огнеметов и другого оружия у нас хватит, чтобы не упустить ни одной твари, но при условии жесткого контроля». Стивен Говард подался вперед. «Вы понимаете, что мы не можем снабдить всех ваших людей с защитными костюмами? У нас их просто недостаточно?» Пендер невесело усмехнулся. «Боюсь костюмы». Не самая надежная защита. Там, в лесу, мы оставили человек 6-7, которые бы подтвердили это, если бы остались живы. На несколько мгновений установилась тягостная тишина, нарушенная в конце концов Торнтоном. Сколько крыс на вас напало? Можете вы сказать? Пендер покачал головой. Мне показалось несколько тысяч, они были везде, но на самом деле их было, наверное, не больше нескольких сотен. Боже, милостивый! Так много? Мы думали, что это маленькая, обособленная группа. Будем надеяться, что теперь их осталось меньше. По дороге мы встретили подкрепление. Наверняка они тоже уничтожат немалое количество. Боюсь, нет. В дверях появился капитан Матер и стал рядом с Пендером. Мы только что говорили с ними по радио. Когда они прибыли на место, крыс там не было. Мертвых, которых мы убили сколько угодно, а живой ни одной. Если не считать останков наших людей и трупов крыс, там вообще больше никого и ничего не было.